как тачанки. Только вместо тачанок плуги. Лошади сильные, сбруи подогнанные, плуги блестят от смазки. Плугори подтянутые, каждый возле своей упряжки. Председатель Теналеев входил перед десантом суровый, как командующий армией. Каждому подходил. Доложи свою готовность. Докладываю. Имея в наличии четыре подкованных коня, четыре исправных хомута, четыре шли,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 Не носить же ее с собой. Нет, неверно. Сбрую нельзя оставлять на ночь в поле. Не потому, что ее кто-то возьмет. На Оксай некому ее взять. А потому, что ночью может пойти дождь или снег. Сбруя намокнет. Это сыромятная кожа. И могут лиса или сурок погрызть сбрую в поле. Я сначала о чем идет речь. «Значит, что из этого следует? Плуг остается на поле. Выпряженных лошадей со сбруей приводите на стан. У вас юрта, в которой вы будете жить. Юрта только одна, другой у меня нет. Сбрую каждый вносит в юрту и складывает аккуратно на том месте, где он будет спать. Ясно?»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 И все шло к тому. Вот так говорил председатель Таналиев, наставляя их уму-разуму. Вот так. Да, вполне могло случиться, что дня через три-четыре, если погода не испортится, двинутся они на Оксай, и тогда, конечно, не увидятся Смирзагуль до самого лета. Подумав об этом, султан Мурат испугался. «Трудно. Невозможно было представить себе такое».